Глава двенадцатая. Спустя несколько часов пути начало смеркаться. раз давно скрылся в тумане. Им предстояло почти две недели добираться до места, а киту уже сейчас казалось, что маячившие впереди черные горы отбрасывают мрачные тени на их дорогу. Стемнело. Взошла луна, которую тут же затянуло сизыми облаками. Они начали присматривать место для ночлега, помня о совете Элиаса. Тщательно осмотрев местность, кит воскликнул. «Туда! Лучше места все равно уже не найдем!» Он указал на небольшую поляну с валунами, окруженную редким кустарником. Они привязали лошадей к ближайшим деревьям, собрали хворост и развели костер. Между ними царило напряженное молчание, пока они ели. «Давайте решим, кто дежурит первым. Я бы поспал!» Взгляд Эрика перескакивал с Ареи, на Кита и обратно. «Ложись, я не хочу спать», — ответила Арея. «Я тоже», — добавил Кит. Эрик с ухмылкой посмотрел на них и лег по другую сторону от костра, подальше от Кита и Ареи. Через несколько минут тишину развеял тихий храп. Они долго сидели, глядя в костер». Кит первым прервал затянувшееся молчание. Зачем ты снова увязалась за нами? К тому же без согласия отца и брата. алвис не простит тебе этого. Да и что скажет Одвин? Не выдержал он. Арея повернулась и посмотрела на него глазами, сверкающими двумя голубыми звездами. Тебе неприятно, что я поехала с вами? Нет, конечно нет, но я начал Кит тщательно подбирая слова. «Переживаю за тебя. Твоя семья... Они очень разозлятся, принцесса». «Я помогаю будущему королю. Думаю, со временем они поймут», — мягко произнесла Арея. «А Одвин... Его мне навязывают отец с братом, и меня совершенно не волнует мнение Одвина». Кит невольно улыбнулся. «И, пожалуйста, не называй меня принцессой», — добавила она. «Особенно теперь, когда это подразумевает, что я тебе либо сестра, либо невеста». «Второй вариант меня вполне устраивает», намеренно сказал Кит, увидев ее смущение. «Мой брат, он может...» А Рэй отбросила с лица прядь волос, и румянец на ее щеках стал ярче. «Пойми, мы с Алвесом всегда были неразлучны» но в один момент его начали обучать боевому искусству, а меня готовили к жизни придворной дамы и будущей жены главного советника. Я хотела тренироваться вместе с братом, но отец не позволил. Тогда Альвис уговорил Элиаса обучать меня в тайне. Через год Элиас все рассказал отцу. У них состоялся серьезный разговор. Она слегка улыбнулась. Они даже поругались». В 21 год я получила девятый уровень, а после посвящения — способность. Так я вошла в элитный отряд. Кит крайне редко видел Арею в момент откровенности, как и не ощущал на себе этого тёплого, чувственного взгляда. «И твой отец так легко смирился с этим?» «Нет, не сразу». Арея плотно сомкнула губы и скользнула взглядом по Киту. Он уставился на пламя костра. «А Одвин?» «А что, Одвин?» «Я так понимаю, он твой жених?» Кит поморщился и заставил себя повернуться. «Все сложно. Так решил отец, но я не люблю Одвина. И он меня получит, только если силой затащит к алтарю». А Рэя попыталась улыбнуться. Кит почувствовал, как вскипает где-то глубоко гнев. Все внутри требовало найти главного советника и разорвать его голыми руками. Кит попытался успокоить бушевавшие эмоции и отвлечься, но в памяти неожиданно промелькнули давнишние слова. Он по-прежнему смотрел на Арею. Смотрел и хмурился. «Помнишь, что ты сказала в ночь Элонгана, когда мы плыли по реке? Обо мне и короле Рикарде». Улыбка пропала с лица Ареи, и она опустила глаза. «Я знала, что ты это припомнишь. Дело в том, что принц родился с бледной кожей и светлыми волосами, потому никто и не думал, что ты один из нас. Но совет все равно должен был убедиться». Кит вопросительно взглянул на Арею и та поспешила добавить. «Элиас сказал, что Рикард и Хелена могли наложить чары на принца, чтобы на время скрыть его внешность». Народ с трудом принял «Тёмную королеву». Возможно, они хотели подготовить Мальнборн, а Ре тяжело вздохнула, её плечи поднялись и резко опустились. Я никогда не видела Кьела. Его портретов нет во дворце. Да и не думаю, что Кьел так выглядел, когда покидал Мальнборн. Я даже представить не могла, что ты настолько на него похож. «Вас это пугает?» «Может быть, немного», — призналась Рея. «Какое это имеет значение, если ты сын короля?» — увидев, как напрягся кит, — добавила она. «В тебе течёт его кровь, вся магия, что хранит наши земли». Арея положила свою ладонь на его руку и крепко сжала. Но кит едва почувствовал её прикосновение. Он отрешённо глядел куда-то сквозь неё. «Наверное, тебе лучше побыть одному». Арея встала, — посмотрела на Кита пристальным взглядом, а затем легла около костра. Кит так и просидел почти целую ночь, вглядываясь в беспросветную тьму на востоке и изредка рассматривая далекие звезды. Костер уже давно прогорел, и лишь красные угли слабо мерцали в темноте, постепенно затягиваясь пеплом. За несколько часов до рассвета Кит разбудил Эрика и заснул, едва коснувшись земли следующие дни Кит, Эрик и Арея двигались молча, изредка переговариваясь по делу и останавливаясь только для еды и ночлега. Зеленеющие луга сменялись голыми равнинами, пустынными землями. Погода радовала не жарким солнцем, прятавшимся за облаками и лишь раз прошел теплый летний дождь. Во время привала Арея учила Кита концентрировать зрение и слух. У него неплохо получалось, да и головные боли стали мучить реже, а тупое давление в висках почти прошло. «Арея, я кое-что вспомнил», — задумчиво произнес Кит на десятый день пути. «На заседании совета сказали, что мне нужно снова пройти или завершить посвящение. Мне уже исполнился 21 год. Когда-нибудь случалось такое, чтобы кто-то проходил посвящение после дня рождения?» Арея покачала головой. «Нет. Полагаю, старейшины и сами сейчас в раздумьях, как стоит поступить. Они впервые столкнулись с подобным. В день твоего совершеннолетия пали скрывающие чары старейшин, и в тебе проявилось всё то, чем мальны наделены по праву рождения. Но как быть с посвящением? Отразится ли на тебе то, что ты уже пытался его пройти, и имеет ли вообще смысл проходить снова?» Никто точно не может сказать. А на двенадцатый день впереди наконец-то показались черные горы и темный лес, раскинувшийся вокруг них. Серые тучи висели над тем местом, отчего оно выглядело зловеще. Они скакали по тропе, вдоль которой простирались густые кустарники, и кое-где встречались редкие деревца. Сильный ветер завывал над дорогой и раскачивал верхушки деревьев. Арея остановилась, соскочила с седла и присев на корточки, внимательно осмотрела землю. Она коснулась рукой поверхности и вздохнула. Кит и Эрик встали рядом и посмотрели под ноги на землю и листую, и странно пахнущую. "Сейчас нам лучше взять немного южнее. Будет чуть дольше, зато безопаснее", сказала Арея. "Почему?" спросил Эрик, привалившись к стволу громадной сосны. «Из-за Гриндаков. Их болота начинаются за северными лесами и простираются на восток. Если возьмем немного южнее... В общем, не хотелось бы с ними встретиться». Но было уже поздно. Из-за поворота с шумом и лязгом выскочили существа, споря о чем-то между собой. Все, как во сне у Кита, высокие, с мускулистыми руками и перепончатыми ногами, болотно-зеленой кожей в струпях, и длинными цвета водорослей волосами. Их глаза словно горели огнем. Болотные твари были облачены в мощные доспехи и вооружены топорами. Двенадцать пар красных глаз уставились на Кита и его спутников. На минуту существа замерли. Они явно не ожидали увидеть Мальнов. Гриндаки глядели сверху вниз, принюхиваясь, раздувая ноздри, напоминавшие узкие щелочки, совсем как у змеи. Сквозь щелканье клыков и жуткое рявканье Кит понял, что они говорят друг другу. Мальны. Гриндаки шагнули вперед и бросились в атаку. Кит схватился за темное копье, а Рея достала свое, а Эрик обнажил меч. «Защищай Эрика! Нас им не ранить!» — крикнула Арея. Она изящно оттолкнулась от земли и перескочила через гриндаков, оказавшись у них за спиной. Трое из них повернулись и пошли на Арею, но остальные, вскинув топоры над головой, кинулись на Кита и Эрика. Никогда прежде Кит не ощущал такой силы и легкости в теле. Копье будто слилось с рукой, они будто стали единым целым. Прыжок, несколько ловких движений, взмахи копья. Кита опомниться не успел, как девять мертвых гриндаков уже лежали перед ним на земле. Дыхание даже не сбилось, он не чувствовал ни малейших признаков усталости. Только в ушах до сих пор раздавался непривычный звон от соприкосновения стального топора и мальнийского копья. А руки были липкими от зеленой крови, от которой исходил едкий болотный запах. Арея дралась с последним. Двое из ее противников уже были повержены. Кит бросился было к ней на подмогу, но та вонзила копье в шею гриндок, забрызгав лицо зеленоватой кровью. Арея столкнула ногой тело с копья, и оно с тяжелым грохотом рухнуло на землю. «Впечатляет», — сказала она, осматривая мертвых гриндоков около Эрика. «Это все ветер, иначе мы бы их услышали или учуяли». Аррея поморщилась от распространившегося зловония. Гриндеки все дальше уходят с болот, рыщут по всем границам. Мне это не нравится. «Думаешь, они шли из Черных Гор?» — спросил Кит, приблизившись к Арреи. Ее волосы растрепались, и ветерок игрался со светлыми прядями. Кит вытер каплю зеленой крови, стекающую по виску Арреи. Она вздрогнула. «Эти? Нет». Щеки Ареи вспыхнули, и она сделала шаг назад. Кит слышал, как участилось ее сердцебиение. Они вышли южнее. Вот только... Что Гриндаки могли там искать? «Продолжим путь», — быстро предложил Кит, борясь с желанием подойти ближе к ней. «Впредь нужно быть осторожнее». Арея ехала впереди, внимательно осматриваясь по сторонам и прислушиваясь к каждому шороху. Эрик поравнялся с Китом и, наклонившись к нему, еле слышно сказал. «Друг, у меня нет слов. Как ты разделался с этими громилами? Девятерых уложил за считанные минуты!» Глаза Эрика горели восторгом. «Ты гораздо быстрее и сильнее Ареи, а ее столько лет учил Элиас!» «Я все равно вас слышу, Эрик!» Не поворачиваясь, произнесла Арея, но Кит услышал в ее голосе улыбку. «В нем течет кровь древних королей. К тому же силы много лет спали и сейчас вырываются наружу. Не сомневайся, ты еще не раз удивишься, увидев, на что он способен». Кит и сам невольно улыбнулся. Он поднял голову и увидел возвышающуюся впереди отвесную скалистую стену, что протянулась с севера на юг. Кит разглядывал выступ, из-за которой можно было бы ухватиться, думая, что ему вполне по силам вскарабкаться по ней. Сколько бы это заняло времени, но тогда им пришлось бы оставить лошадей. Помнишь, о чем говорил Элиас, когда мы уходили? Видимо, заметив задумчивый взгляд Кита, спросила Арея, что без помощи Мальна вы не успеете добраться вовремя. Здесь есть тайный проход, Брандонский перевал, но о нем мало кто знает. Его создал наш народ после ухода Кьелла по приказу его брата, короля Бранда, чтобы разведчикам было проще следить за восточной границей. Это самый прямой путь к Чёрным горам. Есть и другая дорога, но она займёт больше времени. Арея двинулась южнее, что-то считая себе под нос. Затем остановилась у засохшего дерева, широкий ствол которого вплотную прижимался к скале. «Сюда!» — позвала она. Арея спешилась приблизилась к дереву и протиснулась за него, потянув за собой поводья. Кит подъехал ближе. Если не знать про этот проход, то едва ли его можно разглядеть за деревом. Проход был не больше трех метров в высоту и смыкался над головой, а ширина позволяла свободно пройти одному мальну. Кит пролез следом за арей Местами было довольно тесно идти, особенно для лошади. Тьму рассеивали лишь лучи света, проникающие через небольшие окошки впереди и сзади прохода. В проход вошел Эрик, и что-то недовольно пробурчал. Наконец они вышли на свет. И вот они, черные горы, возвышались перед ними, мрачные и неприступные. «Здесь проходит граница восточного леса и черных гор. Дальше мы с тобой не пойдем» сказала аре смотря на восток. «Как только там окажусь, я сразу потребую, чтобы Каю отпустили». «Завтра в это же время она должна прибыть сюда», неуверенно произнес Кит. «Если все пойдет по плану, уходите немедля». «Эрик, вы с Каей возвращайтесь к Фину в Дерос, а ты, Орея, домой к семье». Эрик нервно заламывал пальцы. «А если они убьют тебя, когда ты войдешь туда?» «Не убьют. Если бы Кьелл желал смерти внука, то убил бы его еще у Дэроса», — резко сказала Арея, но Кит услышал беспокойство в ее голосе. «Темнорожденных было намного больше, и они застали нас врасплох. Кьелл мог бы покончить с Китом и со всеми нами, но не стал. Ему что-то нужно. Обо мне не думайте. Забирайте Каю и уходите. Я не пропаду, обещаю». И если спустя три дня Кая не появится, тоже уходите. Ни ей, ни мне вы помочь все равно не сможете. Кит и Эрик обнялись, похлопав друг друга по спине, а затем Кит подошел к Рей. «Так далеко на восток никто из нас еще не заходил», — тихо произнесла она. Они медленно направились вперед, оставив Эрика позади и ведя лошадей за поводья. Остановившись, Арея подняла голову и посмотрела на Кита. Тот уставился в большие небесно-голубые глаза и думал только о том, что хочет еще раз их однажды увидеть. «Будь осторожен», — прошептала она, — «и обещай, что вернешься». «Обещаю». Так же тихо отозвался Кит и подошел ближе. «Теперь я слышу, как бьется твое сердце. Каждый удар все быстрее и быстрее». Я слышу, как учащается твое сердцебиение, когда ты пытаешься стоически держаться передо мной. Кид коснулся кончиками пальцев ее груди в том месте, где билось сердце. Арея шумно втянула воздух. Кид я ее голос дрогнул, а кожа казалась замерцала ярче. Подобно звезде, закончил Кит, проведя ладонью по шелковистой щеке. Арея натянуто улыбнулась. «Я, Мальн, одна из многих твоих подданных, такая же, как все», — кит покачал головой. «Единственная звезда на небе». Все звуки будто исчезли, и только стук сердца гулким ритмом продолжал отдаваться в груди Арреи. «Я обещаю вернуться, чтобы снова услышать, как быстро твое сердце бьется рядом с моим, из-за меня». «Вернусь, чтобы увидеть, как ты дрожишь, когда произносишь мое имя». Кит ласково приподнял ее подбородок, глядя прямо в глаза. «Я вернусь, чтобы снова посмотреть в эти глаза, почувствовать аромат цветов и лимона, твой запах, еще раз коснуться этих губ». Кит обхватил Орею за талию, прижал к себе и поцеловал так пылко, что даже оторвал ее от земли. Она ответила на поцелуй. Ее руки сомкнулись вокруг шеи Кита. Он чувствовал тепло ее губ, слышал, как ее сердце стучит восток рад быстрее, ощущал изгибы ее тела, прижатого к его. Кит заключил Орею в такие крепкие объятия, словно хотел удержать и никогда не отпускать. Они совершенно забыли о том, что стоят на границе Черных гор, что такой интимный момент происходит на глазах у Эрика. Окружающий мир перестал для них существовать. Они видели только друг друга. «Вернусь, чтобы снова коснуться этих губ», — повторил он, очертив пальцем контуры ее губ и вновь накрыл их своими. Кит целовал Орею снова и снова. Один поцелуй сменялся другим. Сколько прошло времени, прежде чем они оторвались друг от друга, может быть, несколько секунд, а может, долгие минуты, Кит не знал. Он желал навечно сохранить в памяти этот миг, смотря вслед Ареи, что отходило к скале. Кит все еще ощущал вкус ее губ, чувствовал аромат и тепло ее тела.